Глава шестнадцатая. Событие сорок пятое. Бунтовщики подняли кулаки, но, поднеся их к головам, отдали честь. Станислав Ежи-Лец. «Ваня, я же тебе говорила, что плохая эта идея — Литву к себе забирать». Анхен оторвалась от созерцания кормления сыночка. Кормилица с грудью седьмого размера что-то завунывная напевая кормила бирончика маленького. Радость моя, ты знак в этом уравнении перепутала. Чем больше шляхта будет против тебя выступать, тем лучше. Анне Ивановне только доложил Андрей Иванович Ушаков, что в Минске шляхта восстание учинила. При этом часть пошла в Польшу пограбить, а часть к Смоленску двинулась. Какая же прибыль нам от смуты шляхетской! Императрица оторвалась от сына окончательно. Такую дикость услышав от Берона. Теперь мы имеем законные основания в Минск ввести пару полков. Они шляхту побьют и пленных мы отправим в Кяхту дорогу строить или на Ладогу канал подновлять. Найдем место. Заодно под пытками кто-нибудь доскажет, что Ксенз католический призвал их на бунт. Даже если такого и не было, Андрей Иванович своих людей пошлет и Ксендза арестует, а тот на дыбе скажет, что у них приказ от Рима пришел, чтобы католиков поднимать на бунт против схизматиков, то есть против православия бунтовать призывали католические священники. Мы под это дело еще десяток католических церквей и монастырей закроем, а Ксендзов и монахов отправим в Сибирь. А в католических храмах православные священники обоснуются, их прихожане попробуют убить, и тогда мы переселим особо буйных и ритивых вместе с семьями в Поволжье, а остальным прихожанам объявим, что у них выбор есть: либо стань вольными, хлебопашцами, так как панов их мы лишили дворянства и в Сибирь отправили, но для этого нужно перекреститься в веру отцов, в православие. Либо вместе с Панами идти осваивать Сибирь. У нас юг Урала, где рожь нормально растет, да и озимая пшеница тоже, вообще не заселен. Выберут православие – хорошо, выберут Урал – еще лучше. Еще плюс то, что полки будут опыт боевой получать. И не только стрелять учиться, но и противопартизанскую тактику осваивать. А с кромчиками именно в такую войну с носкоками нам и придется уже в следующее лето воевать, может быть. Со всех сторон плюсы, ни одного минуса я не вижу. Погибнет немного солдат, это да, но научившись воевать, мы понесем после в настоящей войне гораздо меньшие потери, и это тоже в плюс, а не в минус сработает. Ужасно это звучит, Ваня, они же подданные наши. Ребенок чего-то заперхал, и Анна Ивановна бросилась к нему. Ну, рыгнул, воздух вышел, ничего страшного. Остановил Анхин, замахнувшийся на кормилицу Иван Яковлевич. Сердце мое, ты бы пошла поспала. Кормилица пятерых выкормила, знает, как с грудными детьми обращаться. Ослитвой? Цз. Ну чего слитвой? Я еще полковника Полянского с ГРУ туда пошлю. И батальон башкир? Да нет, весь новый башкирский полк туда отправлю. Только батальон георгиевцев с ними пошлю. Пусть ребята в самом деле боевого опыта набираются. Все нормально будет с Литвой. А те, что на Польшу пошли, да флагом в руки. Пусть король новый со своими подданными их встретит и побьет. Еще за Августа у меня голова не болела. Вот от брата с генералом Ласи давно весточки нет. Это тревожит. Брех, ты на самом деле не сильно волновался по поводу восстания Шлейхетского в Минске. Все, как Анхен рассказал, так и будет. Дворянство в Литве расколото и массового выступления не будет. А будет, то кто же не так страшно? Несколько тысяч шляхтичей без пушек и с ограниченным запасом пороха зимой против регулярного войска не сдуржит. А войско потренируется. Тем более, что несколько тысяч это перебор, скорее несколько сотен. Тфу! Не стоит волнений. Зато он волновался за Багратиона. Он князя Александра сразу из Кракова отправил сотни башкир и сотни казаков в Грузию. Чтобы он навербовал там пару десятков или лучше пару сотен помощников. Грузинский след в убийстве Надира должен быть очевидным, и ничего русского в виде ушей там торчать не должно. Весной он собирался отправиться в Решт и пригласить туда Надира на переговоры, чтобы отдать ему все земли до Куры в обмен на совместный поход против турок. Раз хочет товарищ этого, то именно такая морковка и должна у него перед носом висеть. Ну и по дороге должны грузины напасть на казибашей и перебить их. На грузин надежды нет. Они воинственны, пока до дела настоящего не доходит. Все сделают башкиры, которые будут под турокадеты, под енечар. Но грузины должны быть, и царевич Богородион там нужен обязательно. Его должны пленные казибаши увидеть и опознать, а потом умудриться сбежать. План как план. Другого нет. Но вот прошел уже месяц, а от богатиона ни слуху, ни духу. Места там неспокойные, могли наткнуться, пересекая пространство от Днепра до Кубани, на татарву, а может рано еще. Брехт вечно себя ловил на мысли, что никак не отучится от скоростей двадцать первого века, третью чужую жизнь проживает, а полностью освоиться со скоростями нынешними не может. Не было вестей и от Ласи с Карлом Бероном. Там огромная, очень хорошо вооруженная армия у них. Но и французы не просто же так австрийцев гоняли, тоже сильные. Не хотелось бы терять людей в ненужной России войне. А с другой стороны, если эти два корпуса себя там хорошо покажут, то у Австрии и Франции будет меньше вопросов про унию с Литвой. Иметь союзником Россию и иметь её врагом, когда у тебя всё не просто с наследниками, это разные разности. Не должны насильную Россию дернуться цесарцы, а Франция далеко, у неё нет сухопутных дорог в Россию, а морских и подавно. Блин, а ведь ещё и дивизия Ивана Ивановича Астармана давно весточек не подавала, как бы там с пруссаками не связалось. И от Елизаветы Петровны пора весточку получить. Блин, еще раз. Глаза разбегаются. Непонятно за что хвататься. Событие сорок шестое. Истина сражения такова: убить человека просто так преступление. Но чем больше убьешь на поле боя, тем скорее прослывешь героем. КОД ГИАС Карл Берон смотрел в подзорную трубу на противника с небольшого пологого холма. Даже его соколик гнедой, хоть и припадая на задние ноги, смог по склону на самую вершину подняться. Французы сотворили то самое, что и должны были. Они же из Страсбурга воевать вышли. А воевать нужно правильно. В войне всегда побеждает тот, кто следует правилам и у кого дисциплина в войсках лучше. Брат, правда, фразу красивую придумал. Бог на стороне больших батальонов. Ну, издевается, видимо, над кем-то. Вот над этими французами, наверное. По данным разведки, взявшим несколько языков, командует французами Шарль Луи Огюст Фуке герцог де Бельиль. Более известный как маршал Бельиль. Маршал, где ему обычному генерал-майору с ним совладать? Говорят пленные французы, что в войне за испанское наследство себя хорошо проявил, и тут пока цесарцев гоняет в хвост и в гриву. Французов у маршала более двадцати тысяч, опять же по данным, что пленные сообщили. Этому стоит доверять. Одним из языков оказался целый. Льотнанкулонель, подполковник, если на русские звания переводить. И он не строевой офицер, а начальник снабжения дивизии, так что точно знает, насколько человек продукты закупать. Герцог де Бель-Иль, самим же Карлом предупрежденный о подходе русского корпуса, войска из Страсбурга вывел и построил ровными рядами. Берон ему не вызов прислал, как князь Святослав Русский, Иду на вы. Нет, проще все. Он третий день двигался по приказу генерала Аншепеласи к столице Эльзаса, лет пятьдесят назад захваченной французами. Население во встреченных городках и деревеньках было немецкое, и в каждом следующем селении или городке Берон просил старосту или бургомистра отправить в следующий пункт человека с посланием. Что огромная армия русских идет, уничтожая всех французов подряд, развешивая их на деревьях. Ну, почти правда. В первом городке повесили женасильников. Удивительная страна. Эльзас уже пятьдесят лет как французский, а началась война, пришла армия и стала своих же женщин насиловывать и грабить своих же жителей, словно завоевали врагов. Гонцы сообщали эту ужасную новость, и мелкие гарнизоны в городках драпали к 斯特 расбургу. Почему не бил их генерал поодиночке мелкими отрядами? Да просто все. Время сейчас дороже всего. Уже осень и холодно, и дожди, и распутиться на дорогах. Нужно двигаться к нормальному городу, где можно будет перезимовать. А если на каждую деревушку отвлекаться, так изгинуть можно. Шестнадцать тысяч человек и почти десять тысяч лошадей нужно кормить и желательно три раза в день. А если вселение, что город именуется город, две тысячи жителей, то как они прокормят шестнадцать тысяч? Словом, Карл Берон спешил, а французы спешили отступить. И вот теперь собрались все перед столицей Эльзаса и решили русским бой дать. Стояли колоннами по батальюна. Между колонн орудия. Небольшие полковые пушечки калибром менее четырех дюймов по три штуки. Только батальонных колон много, и орудий в сумме тоже прилично. По флангам маршал поставил конницу. Слева стояли в синей форме драгуны, а на правом фланге в белых мундирах с горящими на солнце начищенными нагрудниками кирасиры. Да погода сжалелась над русскими полками, и ветер разогнал облака, открыв голубое, чуть заляпанное белоснежными облаками, вымытое дождями высокое и прозрачное небо. Между рядами кирасиров виднелись короткие стволы гаубиц и совсем коротенькие мортир. Перед Страсбургом было огромное поле, верстов в ширину где-то и версты полторы в длину. На том дальнем конце оно упиралось в посады или пригороды Страсбурга, а тут в речушку, впадающую в Рейн. Спиной к ней и приказал Карл Яковлевич строиться своим полкам. Построил против пехоты два пехотных полка, австрийские пушки поставив, как французы. По плану сражения они не понадобятся, но для придания солидности и введения противника в заблуждение пусть будут. А вот за ними, чтобы непонятно было, поставили шестнадцатифунтовые единороги. Но и они на всякий пожарный. Замысел был у Карла другой. Напротив дракон французских Берон разместил казаков и башкир. При этом башкир поставил впереди, чтобы они демонстрировали генералам и полковникам французским луки со стрелами. А знать видел генерал, как похахатывают лягушатники. пальцами тыкая в дикарей. Как же? Против их мушкетеров и драгон с ружьями вышли русские варвары с луками. Основная ударная сила корпуса, а именно полк кавалергардов, Карл Яковлевич поставил напротив французских керасир. Пусть зайчиками от керас слепят друг друга. В сторонке в кустах, росших на краю этого поля брани, встали две конно-артиллерийские роты. Именно двадцать четыре двухпудовых единорога и станут главной силой этого сражения по замыслу генерал-майора. Событие сорок седьмое. Врагов не считают, их бьют. Федор Федорович Ушаков. Французы чуть позже стали выходить на поле. И их больше. Карл Берон смотрел, как спешно подгоняемые офицерами достраиваются полковые колонны. Пора. Он спешился и развернулся к командирам подразделений. Товарищи офицеры, как брат шутит, сейчас может главный в вашей жизни бой. Итак, через пять минут обе роты двухподовых единорогов начинают огонь по керосирам противника. Два залпа. Рота Леопольда Карловича Штиба работает картечными гранатами, а рота Петра Вольфовича фон Абзберга шрапнельными. Повторяю, два залпа. После этого чуть разворачивайте орудия и три залпа постоящему левее кирасир пехотному полку. Снова небольшой перерыв и три залпа последующей пехоте что левее. Дальнейшие действия после моей команды. Дальше генерал повернулся к князю Гагарину, что сейчас командовал кавалергардами. Ваше светлость, как только отработают единороги по керосирам первый залп, выдвигайтесь к ним. Пока скачите, артиллеристы произведут второй залп, и к вашему прибытию там кавардак полнейший будет. Нужно смять и обратить в бегство, но не в сторону Страсбурга, а в сторону своей же пехоты. Потому по дороге вон тот холмик небольшой обогните, и как раз получится у вас фланговый удар. Никаких сабель, копьями работайте. Сломается копье, пистоли, ну уж только потом сабли. Думаю, не дойдет до этого, побегут французы. Все с этим флангом понятно. Теперь центр. Как только первый выстрел прогремит, то, как договаривались, ложитесь на земли и мертвецами прикидываетесь. Работает только артиллерия. Обзор ей не застите. И сами ядерные приятели, берегитесь. Стрелять шрапнелью с максимальной скоростью. Никаких показательных залпов не надо. Огонь по готовности. Пять выстрелов. Потом наоткуб командирам батарей. Не бегут французы. Еще три. И смотрите, сказал сейчас, будет фланговый удар кавалергардов. По ним не попадите. Они с кирасирами французскими, в одинаковой почти форме, внимательней командирам смотреть. У наших каски другие, и лошади крупнее. Прав был Иоганн, когда хотел всех в зеленую форму переодеть, куда как проще бы сейчас было. Внимательней в общем. Дальше. Берон повернулся к казакам и башкирам. «Вы ждете, когда их драгуны поскачут в вашу сторону». Башкиры спешиваются и встречают их стрелами. Стрел не жалеть, сколько есть, выпускайте. Казаки страхуют. Если кто из драгун все же доберется до первых рядов башкир, вы вступаете в дело. Стреляете из обоих пистолей и сабельная атака. Генерал оглядел офицеров, покивал головой своим мыслям и вдруг резко гаркнул: "Все, по коням, к своим отправляйтесь!" Через три минуты начинаем. Сигнал начала атаки. Красная ракета и барабанный бой. С Богом, господа офицеры. Солнце на секунду забежало за небольшое облако и забежало не все, кончик остался. Русские полки на севере огромного поля оказались в тени, а французы по-прежнему были ярко освещены. Даже солнце решило помочь бомбардировам Российской империи. Давай, Берон махнул рукой, и адъютант радостно улыбнувшись кивнул головой и задрал вверх над собой бумажный цилиндр в красный цвет выкрашенный. Потом глянул еще раз на генерала, боялся, что передумает, наверное, но Карл Яковлевич уверенно махнул рукой лейтенанту, и тот снова просеяв дернул за веревку. Фиуть! И дернувшись в руке у адъютанта цилиндр выпустил в воздух сноп огня, который, поднявшись над холмом, вспыхнул вдруг ярким красным светом. Отличные ракеты делают китайцы. Бабах! Рев потревоженных единорогов даже за полторы сотни метров был оглушителен. Карла Яковлевич чуть запоздав открыл рот и сделал глотательное движение. Ужас, будто прямо по духам выстрелили. Бабах! Второй залп прозвучал, когда у Берона еще от первого звон в ушах стоял. Знатно. На этот раз Берон остался с открытым ртом и перенес удар легче. Он приподнял подзорную трубу и посмотрел в сторону кирасир. Знатно. Там был ужас. Там, а не на позиции российских бомбардиров, одновременный взрыв двенадцати картечных двухпудовых гранат на земле и двенадцати шрапнельных гранат над головами французских керосиров дел надел. Из тысячи всадников в белых мундирах и по большинству на белых лошадях треть точно были убиты или получили ранения. Бились раненые лошади, сбивая с ног уцелевших собратьев. И вдавливая в грязь раненых седоков, орали люди, наверное, ржали кони. Всего этого отсюда с расстояния в целую версту слышно не было, но представлялось легко. В маленький круглишок линзы всей картины, естественно, видно не было. Она показывала то перекошенное лицо человека, то оскол раненого животного. Легче было без трубы. Всю картину можно оценить. Неплохо с холма видно французов, а вон и кавалергарды, пруд плотной массой, как раз стали огибать тот небольшой холмик в тридцати саженях от строя кирасир, бывшего строя. Сейчас ударит во фланг неприятелю, может там и видит кто приближающихся всадников, но что либо поделать в такой мешанье не не сможет. Бабах! Третий залп по пять ударил по ушам. Залюбовавшись атакой сияющих на солнце кавалергардов, генерал опять забылся и закрыл рот. Так и оглохнуть на старости лет можно, а дома жена молодая ждет и сынок, Алексей, дай воды глотнуть, заложила уши, ура, не слышу.